Глава 5. Кстати, подумалось шефу госбезопасности, пора бы ещё раз плотно заняться этим самым Буровым. Ведь не секрет, что его крымская группа полуподпольно раздроблена, лежбище законспирировано, а бойцы тщательно отобраны и экипированы несколькими комплектами обмундирования армейского и милицейского спецназа. К тому же группе почему-то срочно понадобились модные гражданские костюмы, а также усиленные боезапасы и продовольственные пайки. Словом, всё, что полагается при заброске на вражескую территорию. А документах тоже позаботились. Словом, всё вроде бы на мази, да только чудилось шефу КГБ, что кимиреец начинает действовать уже как бы сам по себе, отдаляясь от своего истинного покровителя уходя из-под его суровой опеки, а это уже не порядок, полковник Буров напомнил он себе, словно в записной книжке пометку сделал. А что, хорошо держится этот офицер, не каждому удаётся. Проанализировав ещё кое-какие сведения, которые легли ему на стол в последние сутки, шеф госбезопасности понял, что не такой уж он всемогущий и всезнающий в этой стране. У него возникло подозрение, что в ЦК партии уже создано ядро, всерьёз готовящееся к работе на нелегальном положении, которое, конечно же, будет подкреплено собственными бизнес-структурами и даже собственным криминалитетом. Причём всё это предпринимается в обход высшего руководства госбезопасности. Это же кто позволил? Нет, О том, что за рубеж уже давно начали переправляться партийная валюта и неприкосновенный золотой запас ЦК, он естественно знал. Но теперь ему стало ясно, что и здесь, в стране, формируются бизнес-политические структуры на подобии той, что создаётся полковником Буровым и его людьми, незасвеченные органами госбезопасности, которые вскоре тоже будут расколоты на суверенные конторы и начнут подчиняться только своим национальным министрам и верховным советам. Как это может произойти, на практике уже показал опыт прибалтийцев. Если главу России остановить не удастся, в федерации может произойти такое, после чего ему, шефу комитета госбезопасности СССР, останется только пустить себе пулю в лоб. Российская служба госбезопасности начнёт противостоять союзной Вот тогда уж действительно мир перевернётся, а над мавзолеем воспоют ангелы. Чтобы как-то развеяться, Корягин позвонил не нашему единственному сообщнику, который минувшую ночью отнёсся с чувством полной ответственности к своей роли в надвигающихся событиях. Правда, прочувствование сие нашло на видце президента лишь после того, как шеф госбезопасности предупредил во второй раз вылавливать его из скрытых комсомольских бассейнов. Забавляющимся в обществе сомнительных девиц он не намерен, как и бесконечно пополнять разбухшее досье. То есть выловить не нашего парня из КГБ могут, но после этого ему понадобится уже не кресло президента, а услуги травматолога. Ясное дело, высказано это было деликатнее, но в миг протрезвевший не наш усмел понять, что от него требуют, сурового похмелья. Ну что там у тебя? "Устал", спросил Карягин, услышав бодрящийся голос новоиспечённого президента. Причём прозвучало это на таких нотках, словно не он, шеф госбезопасности, звонит вице-президенту, а сам вице-президент осмеливается тревожить его своими расспросами. "Да вот, обдумываю первый президентский указ. Первый президентский", умилённо хихикнул Карягин. Наполеоновские указы, составленные во время похода на Москву прямо на марше. Хорошо держишься, ненашев, будет замечено. А что, собственно, вас интересовало, товарищ Корягин? Насторожился ненашев, и голос его мгновенно стал суровым и требовательным. Уловив это, шеф госбезопасности вдруг открыл для себя, да ведь это уже был голос президента. Ненашев Это похмельное ничтожество уже не только вошёл в роль, он даже успел уверовать в свою миссию спасителя страны и народа. Интересно, по поводу чего указ? Не скрывая своей профессиональной иронии, поинтересовался Карягин. О укреплении трудовой дисциплины надо полагать. Пока нет, но ход мысли соответствующий. Указ будет касаться повышения заработной платы и понижения цен на отдельные виды товаров. И на какие такие виды товаров понижать цены прикажете, учитывая при этом, что страна вошла в очередную полосу кризиса и всеобщего дефицита. На водку, естественно, ну и ещё там кое-что, на всякую мелочишку. Понижение цен на водку это хорошо, мечтательно поддержал шеф госбезопасности. Такого народ тебе не нашинв не простит. То есть я хотел сказать, не забудет. Ни одна революция, ни один бунт на трезвую голову не случаются. Народ должен быть пьян, а похмелье — горьким. И не вздумай вписывать в этот перечень товаров коньяк. Почему? Не пролитарское, — по-ленински скартавил Корягин. Знаете ли, батенька, питье? Сразу же заподосрят в заигрывании с интеллигенцией и еще кое в чем, связанным уже с вашей личной персоной. Это был намёк на то архиконьячное состояние, в котором не нашего доставили в Кремль для инаугурации в президенты. "Ладно, учту", недовольно проворчал страдалец короны Российской империи. "Хорошо держишься, вице-президент. Не каждому удаётся". Положив трубку, Корегин брезгливо потёр ладонь о штанину, с кем только не приходится иметь дело. Так вот, Красивейко всё расписав по ролям, Кремлёвский Лука и Русаков как-то совершенно забыли о традиционном в таких ситуациях сером кардинале, то есть о ненашиве. А роль гончей псины, которую гоняют по каждому холостому выстрелу, вице-президента уже давно не устраивала. Не разработав эту операцию как следует в деталях, оставив для себя слишком большой простор для лавирования, Эти двое, каждый, исходя из своих взглядов, возможностей и амбиций, рассчитывали, и тоже каждый в отдельности, на его коряги на поддержку в борьбе за президентский пост, то есть за пост, который вполне мог бы принадлежать ему самому, как шефу КГБ, духовному наследнику Андропова. Причем дело даже не в его стремлении к абсолютной власти – Он, председатель комитета госбезопасности, исходил из сугубо патриотических соображений. Кто, кроме него, с его опытом чекиста, его связями в конторе и традиционным авторитетом службы госбезопасности в партии и народе, способен был сейчас, сметая с пути всякого рода прорабов перестройки, восстановить былое могущество Союза? Пусть ему назовут эту личность. Нет, действительно, пусть решатся и назовут. Когда Гинсеком стал шеф госбезопасности Андропов, тоже опасались, как бы на настроении народа не сказался КГБистский синдром. И он в самом деле сказался, но только самым лучшим действенным образом. Жаль, судьба и здоровье не позволили его коллеге-предшественнику развернуться. Но ведь прецедент-то создан. Один из бывших главных кгбистов страны, Хотку в Гинсеке всё-таки сделал, и ничего. Народ и Запад это проглотили. Генералу было совершенно ясно, что в этой схватке команд Кремлёвского, Луки и Прораба перестройки оба лидера окажутся замаранными. В то время, как он, шеф госбезопасности, ни за что не боролся. Он профессионал, достигший вершины на своём поприще и как бы ничего больше ему не надо. Как бы. Причём во всей этой заварушке Он всего лишь исполнял обязанности, верные ему народом и партией. Нет, он не станет демонстративно рваться к президентскому креслу. Ему это кресло сами подсунут, точнее, поднесут. Когда они все здесь окончательно перегрызутся, неминуемо придут к нему туда на Лубянку и взвоют: "Спаси, отец родной, мочи нет". И вот тогда он Человек, уже зарекомендовавший себя как спаситель отечества в составе комитета чрезвычайки, действительно придёт. Совершенно секретно попался ему на глаза ещё один из принесённых полковником документов, ушедших в города и веси, всем секретарям республиканских ЦК, первым секретарям областных и краевых комитетов КПСС. В связи с введением в стране чрезвычайного положения и образованием Государственного комитета по чрезвычайному положению, важнейшей задачей партийных комитетов всех уровней является обеспечение содействия притворлению. Ина пишут же тараканы староплащацкие, обеспечению содействия притворлению. Но ну, да бог с ними. Притворлению в жизнь решений ГКЧП Созданию на местах комиссий по чрезвычайному положению, срыву митингов и демонстраций, направленных против мероприятий ГКЧП. Интересно, как это они собираются срывать митинги и демонстрации, проворчал шеф госбезопасности. Но в ту же минуту взгляд его наткнулся на нечто такое, что заставило его вначале вздрогнуть, а затем расхохотаться. Всем коммунистам выявлять и передавать в руки правоохранительных органов лиц, зарекомендовавших себя антисоциалистической и деструктивной деятельностью. Он перечитал этот партийный приказ, затем вчитался ещё раз. Они там на старой площади что, все рыхнулись? Он на минутку представил себе, как сотни тысяч коммунистов вдруг бросились выявлять и передавать в руки правоохранительных органов антисоциалистических и деструктивных личностей. Причём степень антисоциалистичности и деструктивности каждому коммунисту предоставляется определять, исходя из собственных критериев и представлений выявлять, арестовывать и передавать, согласно этому документу, каждый коммунист тоже имеет право, выписывая при этом ордера на арест. Идиоты, почти простонал шеф госбезопасности, вновь вчитываясь в эти строки. Нет, ну это же и в самом деле страна непогонных идиотов. Они там эти маразматики из ЦК так ведь ничему и не научились, да и вряд ли способны научиться. Конечно, по существу они правы. Противникам перестройки действительно нужно промывать мозги всей мощью партии, но не таким же образом всё это преподносить. При всей своей нелюбви к болтунам, демократам и диссидентам, шеф госбезопасности отлично понимал, что большинство диссидентов сотворено и явлено миру глупостью самих партийных идеологов, что они порождены той перестраховкой по любому поводу, которая вергала чекистов во все новые и новые чистки и кампании против стиляг, западопоклонников, космополитов, хиппи, и ещё в связи с чёрт знает какими запретами и страхами. Стражайший гриф совершенно секретно и категорическое предостережение копии не снимать, которые красовались на этой бумаженце, корягины не успокаивали, как и со всех остальных документов копии снимут, причём в сотнях экземпляров. Уже завтра в каждой уважающей себя редакции, в каждом иностранном информационном агентстве будет по полному тексту со всеми запятыми. Он на минуту представил себе, что такое для француза или американца, не говоря уже о законопослушном англичанине и немце про честь, всем коммунистам выявлять и передавать в руки правоохранительных органов. Это ли не коммунизм, фашизм? Шеф госбезопасности Голову мог дать на отсечение, что партийная канцелярия Портаигноса Бормана до такого примитивного саморазоблачения не додумывалась. Кстати, суды тройки сталинских времён, возглавляемые первыми секретарями обкомов партии, в гитлеровской Германии тоже не практиковались. Это изобретение сугубо коммунистическое. Когда-то у проходных, а также на админкорпусах советских заводов и фабрик весели ящики наподобие почтовых, на которых было написано: "Для сообщений о врагах народа". То есть, тогда врагов народа тоже предоставлялось определять каждому, исходя из его собственного понимания и симпатии, к чему это привело, общеизвестно, появилась целая нация доносчиков и анонимщиков. Но тогда народ ещё кое-как в ужасе мирился с этим. Сейчас не то время. Эти партноменклатурные бульдоги из здания на старой площади никак не поймут, в толк никак взять не могут, что на дворе уже совершенно не то время.